Глава 11. Вечный Баньян. О том, что я уже близок к цели, я догадался задолго до того, как увидел озеро. Еще примерно через час моего движения вверх по течению реки рельеф местности начал постепенно меняться. Заболоченных участков становилось все меньше. Наметился ощутимый подъем. Джунгли карабкались на склоны невысокой горы. Точнее, Бао говорил о потухшем вулкане. Подъем был не очень крутой, но изрезанный. То тут, то там из зарослей торчали здоровенные каменные глыбы, поросшие мхом. Все чаще попадались водопады, иногда очень живописные. Сама растительность тоже изменилась. Шареи стали пониже, бамбука почти не попадалась. Зато дебри в нижнем ярусе стали еще не пролазнее. Спиногресс Ванаров вел себя на удивление тихо. первое время я даже поминутно проверял, на месте ли он но выяснилось, что хватку его крошечных ладошек крепкая, а высоты он не боится вовсе. Голос подавал всего три раза, да и то только в виде прямую опасность. То я немного не рассчитал с прыжком и пришлось падать плашмя на ветви, то на нас едва не прыгнула здоровенная пятнистая кошка. То змея поблизости оказалась. В общем, молодец, малыш. Единственное, что меня беспокоило, так это то, что он наверняка скоро захочет есть. А если он еще слишком мал чтобы питаться фруктами, то это засада. Где же я ему сиську найду? Но тут я уповал на то, что разработчики Артера наверняка не заморачивались с реалистичностью до такой степени. Я вообще впервые за все время увидел детеныши моба. Даже помнится, дрейки и кладки вылуплялись полностью сформированными и тут же бросались в бой. Но с ванарами, похоже, отдельная история. Интересно, это все-таки простые мобы или неписи? Разница есть. Мобы – просто ходячие куклы для битья, неписи – самостоятельные персонажи, часто завязанные на какие-нибудь квесты. Он, Мордекай, рассказывал, что даже у Хисов умудрялся задание брать. Может и детеныш этот не просто так. Еще немного и пришлось переходить от древолазания к альпинизму. Одно хорошо – местные скалы как будто созданы для этого. Старые, потрескавшиеся, поросшие ползучими растениями. Карабкаться по таким легко и приятно. Я быстро преодолел наполовину разрушившийся каменный гребень, опоясывающий плоскую вершину вулкана, и сделал передышку. Отсюда открывался великолепный вид, как на впалую, будто перевернутая линза, долину с озером посредине, так и на раскинувшиеся на склонах вулкана джунгли. Долина была похожа на чашу фонтана. Из озера и правда вытекала целая дюжина небольших рек, срываясь вниз каскадами водопадов. Окидывая взглядом джунгли, я заметил на северо-востоке огромное дерево с белым стволом. Оно возвышалось над остальными, как лама в стадии овец. Это сколько же оно в высоту? Явно больше сотни метров. Я постарался как можно точнее прикинуть расстояние и направление до него и сделал пометку на карте. Сдается мне, это и есть то самое поднебесное дерево, о котором говорил Бао. Может пригодится. Вечный баньян располагался на противоположном от меня берегу озера, но его я тоже узнал сразу. Такие штуки ни с чем не перепутаешь. Это древо было не очень высоким, но могучим, с раскидистой кроной, похожей на полусферу. Ствол его был настолько толстым, что казалось, что это не одно растение, а несколько, слипшихся воедино. На левом берегу озера наполовину скрытые деревьями белели какие-то руины. Про них Бао, кажется, тоже упоминал. Там и живет Хануман. Но я пока благоразумно решил туда не соваться и направился к Баньяну по правому берегу. По пути уже машинально взглянул в интерфейс. Есть! Маварик в онлайне. Вот только все это время, с начала сессии, я был так занят, что толком не продумал, как выстроить с ним разговор. Кое-какие идеи были, но переговорщик из меня так себе. А, была не была. Надо пробовать. Не факт, что он надолго в игре. На голосовой вызов он не ответил, так что я набросал текстовое сообщение. Со сделкой возникли проблемы, но у меня есть другое предложение. Свяжись со мной, когда будет удобно. Решил сыграть на его любопытстве. Конечно, блефовал. Но мне сейчас важнее всего было заинтриговать Маврика, вызвать на разговор. Понятно, что первый его реакции будет послать меня куда подальше, и он будет прав. Это еще хорошо, что я аванса в реале не успел у него взять. Проснулся я после того памятного сеанса уже в лагере Чингиза с отключенным коммуникационным блоком, так что передать Маврику свои реквизиты для оплаты не смог. Но дело даже не в деньгах. Я ведь во время переговоров с ним всю плешему проел. Как назло разыгралась паранойя, все боялся или что этот пижон и вовсе меня обманет. А в итоге сам исчез, порушив все договоренности. Знакомый голос застал меня уже на полпути к баньяну. — О, какие люди! Мистер Мангуст! — ехидно поприветствовал он меня. — Ну что ж, загадочный ты наш, у тебя ровно минута, чтобы объяснить мне, что у тебя за предложение. — клюнул. — Ну, теперь только бы не сорвался. Да нет, это у тебя одна минута, чтобы рассказать мне, кому ты разболтал о Глазе. Что, прости? Я прикинул, что в разговоре с Мавриком лучшей защитой будет нападение. Начну оправдываться, просить помощи, он меня и слушать не станет. Так что выход один. Врать. Врать и не краснеть. О том, что глаз до у меня, знали только мы с тобой. Но... Вот так совпадение. Через пару часов после того, как я ушел от тебя, меня грохнули какие-то типы и забрали добычу. Я, конечно, ни на что не намекаю, вряд ли бы ты нарушил свое слово. Да и зачем? Что тебе, жалко несколько тысяч кредитов? Забрали глаз? Такие трофеи ведь привязываются к персонажу. Шанс дропа из инвентаря всего 10%. Вот и я думал, что можно особо не опасаться. Но знаешь, у нас в России есть такая поговорка. Раз в год и палка стреляет. «Да, мне повезло». Судя по тону, мне удалось его ошарашить. «Давай, давай, раскручивай дальше». «Так кто еще мог знать о Глазе и проболтался? Может, кто-то из твоих? Кейн, Густав?» «Исключено. И вообще, в другой ситуации, я бы тебя за такие подозрения просто заказал какой-нибудь местной гильдии убийц. Но...» «Что?» Вскоре после того, как ты ушел, охрана моего особняка действительно засекла проникновение на территорию. Точнее, проникновение-то они как раз прозевали, но накрыли шпиона уже на выходе из здания. Какой-то ассасин в инвизе. Поймать его не удалось, идентифицировать тоже. Но теоретически он мог слышать наш разговор. Ух. На что-то подобное я и рассчитывал. Я долго ломал голову над тем, откуда Чингис вообще узнал о глазе Дахамеша тем более так быстро. И единственное объяснение, которое приходило на ум, это то, что была утечка информации от самого Маврика, причем прямо в ходе той самой игровой сессии. Вот значит как. Протянул я, постаравшись, чтобы в голосе явственно прозвучало разочарование. О такой возможности я и не подумал. Был уверен, что с безопасностью у тебя дела получше обстоят. Хорошо еще, что этот ассасин... Не грохнул нас прямо у тебя в доме? Да, мои люди облажались, неохотно признал Маврик. Похоже, тут я надавил ему на больную мозоль. Я и сам в шоке. Ты-то в шоке, а я и вовсе в заднице. Я-то думал, что уже сорвал джекпот, а теперь... Да-да, сочувствую. И представляю, как тебе досадно. Мне тоже нелегко. Я уже приготовил для глаза постамент в своем зале трофеев. Впрочем, если ты сам не коллекционер, то тебе не понять, каково это, когда из рук уплывает редкий экспонат. Зато я прекрасно прочувствовал, как у меня из рук уплывают 8000 кредитов. Х, это как раз мелочи. Если тебе это так важно, я даже готов компенсировать часть суммы, за моральный ущерб, так сказать, с условием, что остальные наши договоренности останутся в силе. Я еле сдержался от победного возгласа и постарался, чтобы голос мой по-прежнему звучал скептически. «Ну, посмотрим, посмотрим. Я же обещал, что если буду находить что-то редкое и необычное, то первым делом буду предлагать это тебе. И, кстати, по этому поводу я как раз и хотел поговорить». «Нашел что-нибудь?» Маварик заметно оживился. «Не совсем, но, кажется, кое-что нащупал». Мне нужно больше данных. У тебя есть информаторы в гильдии корсаров? В чем вопрос? Ходят слухи, что они добыли какой-то ценный артефакт. Что-то по редкости и по стоимости не уступающее глазу до Хамеша. Как думаешь, это правда? Запросто может быть. Они уже несколько недель регулярно, как на работу, ходят на большого и малого краксов. Это такие морские чудища. С малого всякая мелочевка падает, уровни не выше редкого. А вот с большого Кракса есть шанс получить что-то реальное, ценное. Легендарки, мифики. Не знаю, с Кракса или откуда-то еще, но они явно сорвали куш. Можешь разузнать поподробнее, что это конкретно? Ты хочешь выкрасть это? Возможно, уклончиво ответил я. Есть кое-какой план, но мне для начала надо знать, что это за штука, как выглядит. Ну а самое главное, стоит ли из-за нее рисковать? Маверик надолго замолчал. Я даже пару раз проверял, не отключился ли он. Я уже почти дошел до вечного баньяна, когда он заговорил снова. Хорошо, я попробую разузнать. Если что, постучусь в чат в ближайшие пару часов. Буду ждать. Удачи, Мангуст. И не подставляйся так больше. Да уж, постараюсь. Слух я ничего не сказал. Да и вообще разговор этот быстро вылетел у меня из головы, потому что зрелище, что мне открывалось, было настолько изумительным, что я даже, кажется, дышать перестал. Крона вечного баньяна раскинулась над мной огромным зеленым куполом, наполненным золотистым светом и пением птиц. Грудь так и распирала от необъяснимого восторга, будто оказался в раю, честное слово. Воздух здесь был сладковато-пряным, и аромат этот, похоже, исходил от мелких белоснежных цветков, которыми были усыпаны ветви дерева. Множество лепестков этих цветов опадали сверху, кружась в воздухе, как снежинки. И, кажется, растворялись, не долетая до земли, потому что под ногами их не было. Под сенью баньяна не росло ничего, кроме густой зеленой травы высотой по щиколотку. Поляна вокруг него была ровной, как футбольное поле, без всякого намека на тропинки, будто бы здесь вообще не ступала нога человека. Да и не человека тоже. Я оглянулся и понял, что и сам не оставляю никаких следов. Примятая трава тут же выпрямляется. Детеныша Ванара обстановка, похоже, тоже впечатлила. Он вскарабкался мне на плечо и крутил головешкой во все стороны, в изумлении распахнув свои без того огромные голубые глазища. Вокруг не было ни души, если не считать птиц, порхающих высоко между ветвями. Я медленно шагал к стволу дерева, и меня мягким невидимым покрывалом окутывало спокойствие и умиротворение. Совсем как во время медитации, мне показалось, что я даже расслышал отдаленные звуки тамтамов и флейты. То, что издалека показалось мне переплетением странных наростов на огромном стволе, вблизи превратилось в искусный барельеф, Изображающий длиннющего змеевидного дракона с плавниками, похожими на рыби. Он похоже опоясывал весь ствол несколькими витками, а голова его была повернута в аккуратно меня. Подойдя еще ближе, я понял, что рельеф этот не вырезан на стволе, а будто бы вырастает прямо изнутри. Сама кора баньяна, толстая, ноздреватая, причудливым образом складывается в этот объемный рисунок, а доплавней изображают ноздри дракона, его глазницы, пасть я не стал подходить вплотную, остановился на расстоянии нескольких шагов и почтительно поклонился дереву. Почему-то это показалось мне вполне естественным. Этот могучий древний гигант с первого взгляда внушал, если не благоговейный трепет, то уж уважение точно. А если вспоминать, что это одна из главных святынь монахов Артера, тем более. Может, конечно, я слишком вошел в роль, но меня и правда сейчас переполняли эмоции. Наконец, я опустился прямо на траву и принял позу лотоса. Маленький ванар слез с моего плеча и, пробежавшись вокруг, что-то пескляво ворча, уселся рядом. Даже позу мою скопировал, что выглядело довольно комично. Едва я запустил цикл медитации, как на меня посыпались системные сообщения. Вы совершили паломничество к великому алтарю лазурного дракона. Вам открылся доступ к базовым умениям стихии дерева, Вы совершили паломничество к великому алтарю лазурного дракона. В описании классового квеста «Мастер стихии дерева» добавлена новая информация. Вы получили благословение лазурного дракона. В течение ближайших трех часов показатель вашей силы увеличен на 10%, а скорость освоения умений школы дерева увеличена вдвое. Конечно же, во мне взыграло любопытство, и я полез в интерфейс за дополнительной информацией. Первым делом проверил описание квеста. Мастер стихии дерева. Классовый квест монаха. Вызовите царя обезьян Ханумана на состязание и одолейте его. Чтобы бросить вызов Хануману, совершите ритуальное подношение к алтарю лазурного дракона. Соберите семена трех великих древ у оба и добавьте к ним свет того, кто останавливает течение рек. Когда семена прорастут, Хануман явится на ваш зов. Уф. Ну, схема почти такая же, как для испытаний черной черепахи. Еще бы подробнее разъяснили, что именно имеется в виду и где это искать. В разделе боевых искусств активировалась вкладка со стихией дерева. Созвездия навыков в ней выглядели примерно так же, как и для стихии воды. Большинство пиктограмм скрыто туманом, но в центре небольшой пятачок, на котором видны значки базовых умений. Пока всего по 2-3 в атакующей и в защитной ветках. Что ж, посмотрим. лещущая ветвь. Атакующее умение. Монах замирает на месте и использует заряд чистой ци, чтобы подготовиться к сокрушающему удару. В течение 10 секунд его сопротивление физическому урону возрастает на 100 единиц, а показатель силы ежесекундно увеличивается на 20% от базового значения. Прервать процесс можно в любой момент, нанеся удар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 Бонусы приличные даже на первом уровне, если накопить энергию по максимуму, можно ударить с бонусом к силе в 200%. Вот только какой дурак в бою будет ждать, пока противник 10 секунд готовится к такому удару? Думаю, в реальных условиях удастся накапливать злость не больше 3-5 секунд. Да и то выглядит как-то сомнительно. В общем, потенциально прием очень мощный, вот только в применении сложноват. Жемчужин у меня оставалось всего ничего. На все новые умения точно не хватит. А это пока выглядит не особо перспективным. Нужно, конечно, пробовать для начала качнуть его на пару уровней, посмотреть, как растут бонусы. И второе атакующее умение школы дерева. Хвост дракона. Атакующее умение. Монах использует заряд чистой ци, чтобы нанести сокрушительный круговой удар ногой, отбрасывая и оглушая противников. В момент нанесения удара тело монаха Защищено щитом из чистой ци прочностью в 200 единиц. Физическая защита. А сила увеличена на 50%. Длительность эффекта оглушения противников обратно пропорциональна их показателю силы. Минимальная длительность 3 секунды. Если удар принимает на себя один противник, то бонус к силе увеличивается вдвое, а минимальная длительность оглушения до 5 секунд. Уровень умения 1. Прогресс 0 к 20 о -хо, хо Да это же самый эпичный удар ногой с разворота! Едва ли не ради него я и выбрал класс монаха. Правда, больше ориентировался на старинные боевики и мультики про кунг-фу, чем на игровую механику класса. Я, не задумываясь, потратил одну из четырех последних жемчужин на то, чтобы открыть это умение. Мощный удар с гарантированным станом, да еще и действующий как на одиночную цель, так и по области. Чего уж тут думать-то?» Мне как раз здорово не хватает подобных силовых атак в арсенале. Можно, конечно, как и раньше, использовать связку водяного столба и удара волны. Но, во-первых, это два приема, а значит и два заряда ЦИ. А во-вторых, вся фишка удара волны в дополнительном дробящем уроне стихии воды, которая игнорирует физическую броню. Сам по себе этот удар не сильнее обычного, а хвост дракона, похоже, весисти будет за счет того, что дает хорошую прибавку к силе в момент удара. Причем прибавку процентную, так что она будет масштабироваться по мере моей прокачки. Даже по описанию первых двух умений потихоньку вырисовывается разница между боевыми стилями школ воды и дерева. Вода завязана на ловкость, увертливость, скорость ударов и движений. Дерево же это сила. Так что тут удары неторопливые, но мощные. Ладно, поглядим на защитную ветку. Первым делом мой взгляд упал на пиктограмму пассивного навыка. Крепкие корни. Аура. Монах использует заряд чистой ци, чтобы на время усилить себя и своих союзников. За счет стихии дерева показатель силы увеличивается на 5%, без учета бонусов от других умений, аур, зелий и предметов экипировки. Продолжительность 60 минут. Радиус 6 метров. Уровень умения 1. Прогресс 0 к 100. С этим все ясно. Полностью аналогично ауре скоротечности, только дает прибавку к силе, а не к ловкости. Сердце дуба. Защитное умение. Монах использует заряд чистой ци, чтобы на время увеличить свою защиту. Тело монаха приобретает дополнительную броню, защищающую от физического урона льда и молний, но дающую уязвимость к огню. Характеристики щита. Физическая броня 100 единиц, защита от льда и молнии 50 единиц, дополнительный получаемый урон от огня 25%. Длительность 120 секунд, уровень умения 1, прогресс 0 к 20. Хм, предыдущие мои выводы только подтверждались. Если монахи школа дерева делают упор на силу, им нужно как-то компенсировать недостаток скорости, Железных доспехов нам носить нельзя, так что путь один – укреплять само тело с помощью чистой цы. В принципе, 100 единиц брони – это немало для начала. Чуть меньше, чем у железной керасы. В сочетании с моей кожаной броней уже получится вполне прочный панцирь, на уровне хорошей стали. А по мере прокачки и умения, наверное, можно будет подниматься по классу брони еще выше, до титана, орехалка и так далее. Вот только усиление временное и требует зарядовцы. Эх, как все-таки сложно балансировать между применением боевых приемов и прокачкой основных характеристик. У других классов такой дилеммы нет. Знаю себе, качаются вверх и вширь. Но мне и этого было мало. Теперь еще придется выбирать, на что все-таки делать упор. На воду или на дерево. Вообще у меня с самого начала в голове засела идея фикс. Овладеть всеми пятью стихиями. Хотя Бауи пытается отговорить меня от этого каждый раз, когда я завожу разговор об этом. Не стоит бояться того, кто изучает тысячу ударов, пангуст. Но стоит бояться того, кто учит один удар тысячу раз. Я, конечно, в глубине души понимаю, что он прав. Сама игровая механика выстроена так, что эффективнее всего сосредоточиться на одной главной характеристике и завязанных на ней двух-трех приемах. И прокачивать их до посинения. Но пока что я отступать от своей идеи не собираюсь. Очень хочется поэкспериментировать, пробуя себя в разных стилях. К тому же, сочетая умения разных школ, можно построить свой собственный билд, который может оказаться сильнее, чем стандартный. То есть мало того, что я выбрал гибридного персонажа, завязанного на развитие сразу нескольких характеристик, так еще и билд ему сделаю гибридный. Это я не на двух стульях пытаюсь усидеть, а занять целый ряд. Но, по крайней мере, я буду непредсказуем, как обезьяна с гранатой. Так, а что там у нас за третье умение в защитной ветке? Тернии. Защитные умение. Монах использует заряд чистой ци, чтобы посеять рядом с собой семена магических терний, которые замедлят или остановят движение противников в определенной области. Диаметр области 3 метра. Время существования терний 30 секунд. Уровень умения 1. Прогресс 0 к 20. Хм, а это уже прямо лесная магия. Но действительно, весьма полезное заклинание. На ум схода пришла целая уйма ситуаций, в которых оно бы пригодилось. Так что, чуть поразмыслив, я вбросил жемчужину в этот навык. Осталось всего две. Скрипя сердце, потратил еще одну на открытие сердца дуба. Последнюю же жемчужину оставил в слоте быстрого доступа. этокий последний патрон на случай, если придется застрелиться. Надо срочно пополнять запасы жемчужин. Без них совсем беда. Ни в туманный черток не нырнуть, ни заряда чистой цы в бою не пополнить. Детеныш Ванара вдруг беспокойно заерзал на месте, повизгивая по обезьянии. Еще миг, и он одним прыжком снова заскочил мне на загривок, вцепился в жесткий кожаный наплечник своими крошечными ладошками. Я сам поневоле напрягся. Атмосфера идиллии, царящая возле вечного баньяна, заставила ненадолго забыть о том, где я нахожусь. А ведь вокруг полные опасности и джунгли. Сзади кто-то приближался, было отчетливо слышно шаги, хоть и приглушаемые мягкой травой. В руке моей материализовался чекрам. Я обернулся, не спеша держа руку с оружием так, чтобы ее не было видно из-за спины. Если незваный гость бросится в атаку, уйду перекатом в сторону, швырну в него шепот, а там уже... Но атаки не последовало. Из глотки моей вырвался лишь удивленный возглас. «Эй! А ты-то что здесь делаешь?»